Глава 28. Мира В сознании мелькают образы моего королевства, знакомая сила утягивает нас в пустоту. Я чувствую легкую слабость, которую сразу перекрывает всплеск энергии. Если Ангро послал Терана в Дженюри, то тот будет находиться в самом сердце города, во дворце. Я представляю лабиринт холодных проходов под дворцом, Коридоры в северо-восточной части дворца, которыми редко кто пользовался, комнаты и уголки, которые не успели отреставрировать за столь короткий срок. Ноги касаются булыжника, и меня клонит вперед. Температура резко падает, лицо обдает холодом. На границе Оттама и Винтера было намного теплее. Встретившая нас прохлада немного развеивает мое беспокойство — Когда я последний раз была в Винтере, магия внутри меня металась и билась, а возведенные мной барьеры, теперь она свободно течет, заполняя собой каждую мою клеточку, подпитываясь энергией самой Земли. «Дом», — говорит мое сердце, и каждый глоток прохладного воздуха воодушевляет и радует меня. Я и до этого считала свою магию сильной, но, вернувшись в Винтер, чувствую, Не могу даже описать, что именно — упоение, вдохновение, то непередаваемое чувство, что ощущают все вентарианцы рядом со снегом. Задача моей магии — защита этого королевства, и она это знает. Коридор окутан прохладой и тьмой. Я слышу, как Мезер, пошатнувшись, отступается. Он пока не привык к такого рода путешествиям. Я направляю на него и генерала поток магии — освобождая их от неприятных последствий перемещения. Он здесь? Не теряя времени, шепотом спрашивает генерал. Тут очень тихо. Не слышно ни шагов, ни криков, ни отдаваемых приказов, ни звяканья оружия. А чего я ожидала? Что нас здесь ждет враг? Да. Потому что легче управлять армией, чем играть со мной в игры разума, как делал Вейбрили Ангра, вытаскивая на поверхность мои самые потаенные страхи. Вопрос генерала подстегивает меня. Действительно теран здесь? Я обшариваю дворец с помощью магии, коридоры вокруг. Терана нет. Этаж над нами. Я вздрагиваю, почувствовав его. Теран в бальном зале, почти прямо над нами. Моя магия ощущает его так ясно. Чувствует ли меня теран? Насколько большой силой наделяет его распад? Стоит подумать об этом, как магия дает ответ. Неважно, насколько силён Теран. Неважно, насколько силен сам Ангра. Здесь, в Винтере, я сильнее их всех. Я ограждаю от Ангры не только себя, но и весь город. Моя магия накрывает Дженюри защитным куполом. Пока мы здесь, Ангра не сможет войти. Мы заберем утера на ключи без его вмешательства, посмотрим, как это нарушит планы Ангры. По венам течет студеный поток. Все внутри меня снег и лед. Моя магия — эпицентр снежной бури, который по силам погубить всех врагов одного за другим. Ладонь сжимают пальцы Мейзера, и я поворачиваюсь к нему. Я улыбаюсь, торжествуя. Он здесь, в байльном зале наверху. «Можно сделать все быстро. Я не рассчитывала на такой прилив сил в Винтере. Терран не...» «Мира, это ловушка», — мягко прерывает меня Мейзер. «Ангра хотел, чтобы ты пришла сюда. Не забывай, он все запланировал». «Запланировал, что я стану настолько сильной?» «Нет, что ты станешь настолько беспечной. Мейзер берет меня за руки. Он знает, как ослабить тебя». Я сглатываю комок в горле, и магия в груди успокаивается. Глубоко вздохнув, сжимаю в ответ руки Мейзера. Ты прав. Я делаю шаг назад. Идем наверх, не торопясь. Раздается тихое позвякивание металла о металл. Это сверху, шепчет генерал, посмотрев на потолок. Хмыкнув, я иду вперед, беззвучно ступая по каменному полу и касаясь пальцами грязных стен. Мейзер с генералом следует за мной, и я слышу шорох их одежд. И снова до нас доносится эхо «Звяк! Звяк!». Коридор укутан тенями, впереди горит всего один фонарь. Когда мы приближаемся к нему, дурманящая энергия спадает под напором тревоги. Тени вокруг растворяются в ярком свете фонаря. Повернув за угол, я натыкаюсь на двух охранников, Похоже, они нас ждали. Улыбнувшись, они бросаются ко мне с обнаженными мечами. Их перехватывают Мезер и генерал, среагировавшие быстрее меня. Солдаты охраняли комнату, дверью которой служит ржавая железная решетка. Это камера. В мерцающем свете фонаря по ее грязным стенам пляшут тени. К решетке приник человек. За звоном мечей слышен мерный стук металлической кружки о прутья, звяк, звяк. В глазах узника пустота. Один охранник падает ниц от руки Мейзера, генерал убивает второго и тут же опускается на корточки перед узником. Грир с облегчением выдыхает он. Уильям отвечает Грир, так будто столкнулся с генералом на улице. Смотрит за его спину Мейзер, Затем, когда я выхожу на свет, на меня улыбается «Моя королева». Звяк, звяк. Он сказал, что вы придете. Я смотрю в камеру. «Где Фин?» На губах Грира появляется лихорадочная улыбка, быстрое касание магии, и я чувствую в нем распад, угнездившийся полно и глубоко. Все это время... Ангра свободно правил Джейньюри, и любой винтырианец без магической защиты мог стать его жертвой. Звяк, звяк, король Ангра избавил нас от тех, кто препятствовал происходящим в мире изменениям, воркует Грир, уставившись на кружку. Король Ангра убил слабаков, король Ангра, он продолжает в том же духе, все громче и громче ударяя кружкой о прутье, Ангра убил Фина. Сердце сжимается от боли, еще одна утрата. Как много потерь, были, есть и будут, даже здесь. Я беру себя в руки, Ангро знал, что я найду Грира, а значит знал и то, что я не оставлю его, порабощенного распадом. Грир винтерианец, и я могу очистить его магией Винтера. Но я не перестану помогать своим людям, только потому что Ангро что-то задумал. Он многого нас лишил но не отберет у меня способность помогать моему народу. Я вливаю в Грир поток магии, смывая распад, стремительно очищая его, как должна была сделать с Филом, но в отличие от Фила, Грир в глубине души не желал подчиняться распаду, не верил, что магия Ангры может его спасти. Грир замолкает на полуслове, вытаращившись на меня, моя королева, Он переводит взгляд на генерала и Мейзера, выронив кружку, опускается на колени и вцепляется в прутья решетки. «Где остальные? Вы привели армию. Скажите, что вы привели больше, чем...» «Армия бы нам только помешала», — отвечает генерал. Смешок Грира переходит во всхлип. «Вы пришли вернуть Винтер. В каком-то роде...» Грир наклоняется к генералу. Над головой часами слышен стук сапог, стеранным в байльном зале солдаты. Он смотрит на меня. Он ждет вас. Стиснув зубы, я направляю взгляд к потолку. Там десятки солдат, продолжает Грир, будто читая мои мысли. Моя королева, вам нужна помощь. Или диверсия, замечаю я. Мезер мрачнеет. В мерцающем свете фонаря он кажется еще более обеспокоенным. Одну мы тебя не отпустим. Одну? Генерал поднимается и тут осознает, что я имела в виду. Ты хочешь, чтобы мы выманили солдат из бального зала? Я киваю. Терана я беру на себя. Я даже могу очистить от распада вентарианцев, которые помогут вам сразиться с солдатами. Генерал прерывает меня взмахом руки. Не надо вовлекать в это простых жителей. Мы с Мезером сами разберемся с солдатами. Двое против нескольких десятков, Мейзер улыбается и пожимает плечами, бывало и хуже. За решеткой поднимается Грир. Трое против нескольких десятков. Он приваливается к прутьям и, встретив мой взгляд, едва заметно вздрагивает. «Финн, простите, моя королева Ангра. Нет, останавливаю я его. Сейчас я должна быть сильной». Генерал несколько секунд молчит, без сомнения отодвигая в дальний угол памяти свои воспоминания о Фине. Потом замечает раны Грира и красноречиво глядит на меня. Я принимаюсь за работу. Излечение Грира дается мне легко, но магия гневно вихрится в груди. Ангра мучил его не только распадом, Однако я ничего не говорю, и через мгновение Грир с облегчением потягивается, уже давно не чувствовал себя так хорошо, тихо говорит он. Генерал разбирается с замком, запирающим его камеру. Я иду вперед, не дожидаясь, когда решетку отворят. Ангра мучил Грира, безжалостно его истязал, чтобы он подчинился распаду. Что же тогда Ангро сотворил с Тераном? Каким я его найду? И в каком состоянии мое королевство? Неужели все живущие в Дженюри, вентарианцы, объяты безумным поклонением Ангре? Я сжимаю кулаки. Это неважно, Скоро они будут свободны. Скоро все будут свободны. Мейзер берет меня за руку. Не входи в зал, пока мы не уведем всех солдат. Хорошо. Мы будем держаться рядом с дворцом, чтобы ты легко нас нашла, как закончишь с Тераном. Ты почувствуешь нас своей магией или нам... Мейзер, мы доходим до лестницы, ведущей на первый этаж. Это наше королевство, мы справимся. Он нежно гладит мою щеку. Я переживаю не из-за этого. Я пылко целую его, со мной ничего не случится. «Ничего не случится», — шепотом повторяет он, крепко прижав меня к себе. «Я отстраняюсь, и не в силах смотреть ему в глаза, гляжу на генерала. После вас, генерал». Уильям медлит, словно хочет что-то сказать. Потом просто кивает и идет вперед, чтобы подняться по лестнице с Мейзером и Гриром. Я следую за ними нога в ногу, одновременно просматривая с помощью магии бальный зал. Терран все еще там ждет меня». Я проверяю защитный купол на Дженьюре, Ангра не войдет. Сразимся только мы с Терраном. Поднявшись, генерал сворачивает вправо и направляется к боковой двери в восточной части дворца. Мейзер напоследок бросает на меня долгий пронзительный взгляд и выдавливает улыбку. Я остаюсь одна в темноте тихого коридора, но я могу сделать для них кое-что еще. Я закрываю глаза, Глубоко вздыхаю и вливаю магию в мейзера, генерала и грира, наделяя их силой. Потом поворачиваю в противоположную сторону. В коридорах нет ни солдат, ни устроенных засад. Слышно лишь поскрипывание и самого замка до шуршания осыпающегося потолка. Проходя мимо окон, я вижу, что дорожки снаружи пусты. На ветру разлетаются снежинки — Если бы я не чувствовала террано, то можно было бы подумать, что наше королевство снова покинуто и заброшено. Коридор выводит меня к огромным двойным дверям бального зала. Я замираю, опустив ладонь на ручку и приложив ухо к щели между дверями. Лязгает металл, кто-то отдает приказы, все резко смолкает, солдаты все еще в зале. Я не двигаюсь, прислушиваясь к происходящему в зале и наблюдая за коридором. Спустя несколько секунд напряженного ожидания тишина взрывается криками «Атака!» «Лазутчики у дворца!» «Взять их!» — знакомый голос. Солдаты бросаются исполнять приказ Терана. Раздается громкий топот сапог. В такой спешке непонятно, в какую сторону бегут солдаты. Паника охватывает меня. Отскочив от двери, я вжимаюсь в стену, но проходит время, и шум затихает. Солдаты ушли в другую сторону, сражаться с Мейзером, Генералом и гриром. зал опустел. Но Терран остался, я чувствую его, моя магия отзывается на него, сердце щемит. Он так близко, так близко, я подхожу к двери и снова берусь за ручку. Не время колебаться. Чем дальше я буду оттягивать этот миг, тем дольше будет длиться бой у дворца. Я отворяю дверь и вхожу в зал с высоко поднятой головой, напряженная и готовая ко всему, чтобы меня там не ждало. Бальный зал пуст, мраморный пол поблескивает белизной. Окна на южной стене занавешаны черными отрезками ткани, не пропускающей света. Однако в щели между ними просачиваются лучи, позволяющие разглядеть единственного человека в зале. Терран стоит в центре комнаты со сцепленными за спиной руками и вздернутым подбородком. Его темные глаза останавливаются прямо на мне, словно он точно знал, откуда меня ждать. Выражение его лица тут же меняется. Терран выглядит таким счастливым и безмятежным, что я чуть было не забываю о том, кем он стал, И что он сделал? «Моя королева», — произносит он, — «добро пожаловать домой».